Глава 30. Деревянная изба и диковинная лепнина. Я не мостах залазить в боевые машины, но тут проблем не было. Мне выдвинули трап, похожий на самолетный, показали лопищей бронескафа, куда топать. Я зашел и, ой, из динамика раздался тот же булькающий Терьям Терьямский, переведенный синтетическим переводчиком. Уважаемая, добрая, милая крестная, вас что-то смущает? Меня? «Смущает? Что-то?» «Не, не смущает». «Меня не смущает». «Да я охренел!» «Снаружи у них космический корабль, гладкие зализанные бронелисты, боевые башни из компьютерных игр, обгорелые раструбы энергетических орудий и модные, как мы себе это представляем, автоматические турели, которые крутятся чуть ли не на 360 градусов во все стороны. А внутри... А внутри, блин, расписное, разрезное, деревянное». Куда я не ожидал попасть, так это в музей изобразительного искусства кружок мастеров, вырезающих по лубку и берёсте. Не ожидал увидеть резные канделябры и всякие штуковины, практически идентичные дереву. Понятно, что это пластик под дерево. В боевом танке дерево быть не может. Мы топали по довольно странным коридорам. Ага, тут только голых женщин, поддерживающих потолок, не хватало. Вот в этом углу я бы посадил двух алебастровых львов. Все было отделано обшивкой из пластика, практически идентичной нашим деревяшкам, и украшено ажурной резьбой ручной работы. Даже на ощупь канделябры были как дерево. Так что можно угадать породы. Вот тут дуб. Тут светлое, это бук. Тут почти черное. Это или черное, или красное дерево. Может, мореный дуб. Сверху броня космического корабля, а внутри резные стеночки-светильнички, бра-канделябры со светодиодными лампами слегка светящиеся полы прилично светящийся потолок с лепниной и мозаикой проходили мимо множество горшков с цветами и наверняка абсолютно не горючими но веселенькой окраски занавесочками на псевдоэкранах экранах в которых было видно как наши словно муравьи таскали ящики с патронами лизанки гранатометов и тюки с китайскими резиновыми галошами у новых людей пунктик на деревянном пока мы шли я рассматривал зашел в помещение командующего всей этой третьей ударной бронегруппой. Несколько массивных ложементов располагались в окружении тактических экранов. Это точно боевые посты. Массивные кресла, в которых человек полусидит-полулежит, были украшены образцами рукоделия. Надо потом им посоветовать голую русалку по грудасти вырезать, как на носах пиратских кораблей. Наверное, мы когда-нибудь к этому придем в своей цивилизации. У нас высшим шиком считается уже не стулчик из алюминиевого профиля, а именно деревянная дизайнерская косорылая табуретка в стиле лофт, отмазанная липкой несохнущей гадостью в стиле декупаж. У них все это на почве высоких технологий гипертрофировалось, и, наверное, нас ожидает то же самое. Как построим такие танки, будем в них плетеную мебель ставить. Из ротанга в южных военных округах, а на севере лавки из кедра и сосны. Ну, «А что?» — меня встретили радушными улыбками пара мужчин. «Субординация?» — она везде субординация, и кто из них командующий, было сразу понятно. Он и начал говорить. «Уважаемая добрая милое, милая крестная, нас очень заинтересовало ваше умение. Причем нас интересует не то, как и с помощью чего вы уничтожили скреббера, а именно ваши ощущения». Что вы чувствовали и как узнали о приближении твари? Может быть, нам удастся как-то упорядочить, изучить или, в крайнем случае, применить ваши свойства? Вы поможете найти это животное? Проблем с перемещением по пеклу у нас нет? При таком пафосном обращении я еще раз вспомнил гадкого старикашку, который меня так окрестил. «Чтоб тебе, и переворачивалась почаще!» — Здравствуйте. — Я не против, но, правда, не понимаю, как могу помочь. Сидящий рядом, очевидно, тоже большой начальник добавил. — Хотелось бы выяснить поподробнее из первоисточника способ уничтожения скребера, но, зная, как вы тут болезненно относитесь к своим секретам, не настаиваем. Главный Нео продолжил. — Как вы понимаете, проблем с нахождением одиночных групп в этой зоне тоже нет. Наши штурмовые группы в боевой экипировке способны присутствовать в пекле по несколько месяцев. Боевые машины в этой зоне мы используем только для ускоренного перемещения. Любой десантник с этой стороны способен пройти туда-обратно. Проблемы представляют только некоторые виды черноты, например, довольно редко встречающиеся, но не уникальные, как в вашем кластере и совсем большие орды зараженных. Самая большая проблема найти скребберов. Не знаю, как они это узнают, но на любое проявление нашей активности они отвечают паническим бегством. Они умные. Я тоже не стал бы с такими машинами связываться. Легко согласился я, пока не понимая, чего от меня надо этим любителям народного творчества. К сожалению... Появление скреберов носит случайный характер. А как вы понимаете, устроить прочесывание местности — затея банально глупая. При любой нашей активности скреберы уходят. Мы вам предлагаем немножко прогуляться по пеклу в составе специально подготовленной штурмовой группы. У вас эти войска называются «ягерями» у нас эти войска называли осназом сейчас спецназом это не наши войска называли егерями нет уважаемый добрая милая крестная именно в вашей истории когда то эти войска называли егерями потом осназом вы довольно коротко трактуете историю хотя ладно осназом так осназом — Поверьте, вам ничего не угрожает, и у вас будет лучший бронекомплект. — Ух ты! Я как баранчик в скафе похожу. На экскурсию. — Лучшие бойцы сопровождения. — У меня есть возможность отказаться? — На всякий случай спросил я, хотя отказываться совсем не собирался. — Возможность отказаться есть всегда. Но поверьте, мы умеем благодарить. И не всегда отказ является лучшим выбором. Я это уже слышал и не один раз. Значит, походим и в ваших скафандрах, или что там у вас, экзоскелетах. Кстати, у вас в скафандре туалет есть? Глава Нео немного задумался и ответил. Да, есть. Разумеется, есть. А почему вы так редко к нам приходите? Решил я полюбопытствовать по полной, раз уж появилась такая возможность. А зачем? У нас большие поселения на той стороне пекла. За вашим пеклом все начинается снова. За этим пеклом идет еще один пояс внешки, как вы ее называете, только из других миров, гораздо более развитых. Следом идет свободная зона, обширная зона черноты, а потом очередная полоса так называемого пекла. Только туда попадают гораздо более развитые миры. Сколько это продолжается, мы не знаем. И целью такой не задавались. Города туда выбрасывает на несколько порядков более крупные, чем здесь. В тех местах ситуация с зараженными намного порядков хуже, чем на этой стороне. Это как пирог многослойный. Да, именно там мы и берем ресурсы. Здесь нам просто нечего делать. Но вы не переживайте, мы будем с этой стороны. Наше поселение насчитывает довольно большую группу отдельных штабов, и нам нет смысла обращаться к вам, поскольку у вас совершенно разные языки, другой менталитет, другой уровень технологического развития. Единственным интересным для нас местом, которое заслуживает нашего внимания, являетесь вы, уважаемые добрая и милая крестная. Мы привозили для вас детей, которые по мнению наших знахарей, могли потенциально не перерождаться. «А, вот почему такой большой был процент!» Я всегда удивлялся, почему почти с половиной детей удавалось договориться. Ни с кем такого больше не было. «Да, именно в этом вопрос. Мы попробовали привозить к вам контрольную группу, но вероятность сто процентов, если наши знахари сказали, что с ними нельзя договориться что с ними нельзя договориться. И к вам доставляли только тех детей, с которыми были шансы. Путешествие через пекло не является увеселительной прогулкой. К разговору подключился второй начальник. — Нам интересно только ваше умение. Технологические артефакты приходят к нам с другой стороны. Там гораздо более развитые цивилизации. — Как вы понимаете, недостатка в чем-либо у нас нет. А что касается того же жемчуга, то нам, пожалуй, нужна только белая жемчужина. Я пожал плечами. Все, так и есть. Нам обезьянам и предложить-то нечего. Все верно. Даже я им не нужен. Добрая, милая, крестная всегда на месте. На своем кластере, окруженный чернотой, деться мне некуда. Притопал на своем танке, порешал вопросы с детьми, укатил обратно. Обе шишки выползли из своих разрезных лубочных ложементов, и меня жестом пригласили перейти в другую часть рубки. В помещение зашли пара молодых девушек в скафандрах, только очень легких. Они притащили раскладной столик, как у меня на рыбалке. Деревянный поднос и деревянную посуду, музейные работы. После чарок с головой уродливой утки, что были у нас в ходу, которые вырубали топором двенадцатого века, это были шедевры. Работа ручная, это точно. Принесли еду и очень слабоалкогольный компот-живчик. Одна из девушек молча ушла, а другая уселась на одном из раскладных стульев. «Моя дочка», — представил ее командующий третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей. «Очень приятно», — кивнул я. А главарь Нево продолжил. «Как вы понимаете, я не могу все время находиться в вашей доступности» и по вопросам, связанным с вашим пребыванием и подготовкой, вы будете контактировать с ней. А теперь самое главное. Мне показали на расставленную еду, и все неу начали неспешно есть. После нескольких минут активного жевания заговорил главный начальник. «Добрая, милая, крестная, мы провели спецоперацию». «Обнаружили всех свидетелей вашего замечательного боя со скребером. Собрали всех, опросили и попросили не болтать». «Побыстро вы подсуетились!» Главарь новых людей словно не заметил моих слов и продолжил. «Мы обследовали ваше оружие. Оно обычное. Из наиболее примитивных сортов металла. Как вообще можно что-то сделать скреберу этим образцом?» Мы откровенно не понимаем. Нео мой палаш недооценивает. Это не из примитивных сортов, а прошедшая глубокую модернизацию. Мы даже грифели карандашей точили, подсыпали на лезвие, потом обжигали, пытаясь его сделать более углеродистым. Настоящие примитивные сорта металла к нам в тереме прилетают. Ладно, слушаем дальше. У нас ведется наблюдение за этой стороной пекла. Но оно не приоритетно. Есть еще пара мест, где наши интересы и пересекаются, и все. Сейчас вам предстоит подготовиться. По всем вопросам обращайтесь к моей дочери. Ее задачей теперь будет оказание вам помощи в проведении операции. Как вы понимаете, мы бы не хотели раньше времени делать ваш очередной талант общественным достоянием. Я согласно кивнул. На огромном экране было видно, как наши заканчивали таскать подарки и стягивались в дурку. Бойцы Нео тоже пытались помогать, как могли, неуклюже, но искренне и добросовестно. М да. Третье ударное. Есть еще две ударные бронегруппы и куча шпионов. Кто-то они так быстро подсуетились. Мои братья-сектанты точно болтать не стали бы. Позорище для них какое чудило чудила в красных сапогах нажрался, а потом их великого завалил. Мешок забрал и к себе утопал. У него отличная агентура. В открытом бою, я думаю, мы и один неударный танк сжечь не сможем. Об ударных молчу. Мы им как папуасы. Бытуют себе где-то за морем на островах, никого не трогают. Я и раньше подозревал, как круты новые люди, но не думал, насколько и, по-видимому, они более осведомлены, чем мы со святым отцом предполагали. Я и про Нолдов спросил. «У Нео с Нолдами мир». Мне не дали развернутого ответа, а пожали плечами. У меня три равнозначных варианта. Первый. Территории Нео и Нолдов не стыкуются. Второй. Нолдом вломили. И третий. Нолды, прокачав ситуацию, тупо зассали. С моей великой миссией тоже все было просто. Меня, как обычно, завозят подальше, а я сам, как и в прошлый раз, ищу дорогу домой, питаюсь под нужным кормом и притаскиваю добычу. Шучу. Я, собственно, и озвучил руководителям новых людей привычный для меня вариант путешествия. В ответ на это получил кучу искреннего возмущения. Меня учат, дают бронеска в какой-то крутейший рейдер-автоном. Вооружают, выгуливают в сопровождении настоящих профессионалов и, как только я что-то почувствую, сразу гавкаю. Меня запускают обратно в будку, а дальше сами. Разумеется, собачонку ждет награда с трансфером домой. Мой вариант с завозом собачонки они категорически исключили как «невероятный».